Издательство Эксмо. Агата Кристи. Убийство в проходном дворе. Моему старому другу Сибил Хили с любовью. Глава 1. Пение для отличного парня, сэр. Примечание. Речь идёт о так называемой ночи Гая Фокса, когда 5 ноября каждого года Великобритания отмечает провал порохового заговора. В 1605 году группа католиков-заговорщиков попыталась взорвать парламент в Лондоне во время тронной речи протестантского короля Якова I, но потерпела неудачу, а главный поджигатель Гай Фокс был схвачен и казнён. В эту ночь принято зажигать фейерверки и костры, на которых сжигают чучело Гая Фокса, а наканоне дети Выпрашивают монетки для отличного парня Гая, чтобы накупить петард. Тёма за мальчишка, заискивающий, улыбался. "Ещё чего?" ответил старший инспектор Джеб. И вот, что, парень. Последовала короткая нотация. Перепуганный беспризорник дал дёру, бросив на бегу своим малолетним дружкам. "Чёрт, это ж переодетый коп!" Вся банда пустилась на утёк. распевая песенку «Мы помним не зря пятый день ноября и заговор пороховой, и парня Гая, и мы не знаем, с чего б нам не вспомнить его». Спутник старшего инспектора, низенький пожилой человек с головой, похожей на яйцо и большими усами, как у военного, улыбнулся сам себе. «Трэ бьен, очень хорошо, Джеб», — заметил он, Вы прочли прекрасную проповедь. Поздравляю вас. Этот день Гая Фокса просто мерзкая отмазка для попрошаек, ответил Джеп. Интересно, задумался вслух Эркуль Пуаро. Как долго живёт память об этом событии? Фейерверки устраивают столько лет спустя в память человека, чьи деяния уже никто не помнит. Детектив из Скотланд-Ярда Кевно Вряд ли многие из этих детишек на самом деле знают, кто такой Гай Фокс. И скоро несомненно в головах вся перепутается. Эти фондартифис вверь к 5 ноября во славу или в осуждение. Взорвать английский парламент это грех или благородный поступок? Джеп хмыкнул. Некоторые несомненно сказали бы что последнее. Свернув с главной дороги, оба вошли в сравнительно тихий район бывших конюшен, переделанных под малоэтажное жилье. Они пообедали вместе и теперь шли короткой дорогой домой к Эркюлю-Пуару. По пути порой все еще были слышны взрывы петард. Временами небо озаряли сполохи золотого дождя. «Хороший вечер для убийства», — профессионально заметил Джебб. Никто не услышит выстрела. Мне всегда казалось странным, что преступники не пользуются такой возможностью, сказал маленький бельгиец. Знаете, порой иногда мне почти хочется, чтобы вы совершили убийство. Моншер, мой дорогой, да, мне хотелось бы посмотреть, как вы его обставите. Мой дорогой Джэп, если бы я совершил убийство, «У вас не было бы ни единого шанса посмотреть, как я его устрою. Вы бы даже, вероятно, и не узнали бы, что было совершено убийство». Джеб подружески благодушно рассмеялся. «Ну вы и нахал!» — снисходительно сказал он. На следующее утро в половине двенадцатого у Эркюля Пуаро зазвонил телефон. «Алло, алло!» Алло, это вы по ару? Uh, oui, c'est moi. Да, это я. Этот же, помните, вчера поздно вечером мы возвращались домой через Berkeley Garden, да? И говорили, как просто было бы пристрелить кого-нибудь на фоне взрывов петард и фейерверков. И всего такого. Конечно. Ну так вот, в этом районе совершено самоубийство, дом номер 14. Молодая вдова, миссис Аллен. Я еду туда прямо сейчас. Ходите со мной. Простите, дорогой друг, но разве человек в вашем положении выезжает на самоубийство? В яблочко. Нет, на самом деле наш докторсматривает здесь что-то странное. Вы не хотите поехать? У меня такое ощущение, что вам надо там побывать. Конечно, я поеду. Вы говорите номер 14? Именно так. Поарон прибыл в дом номер 14 в Bertsley Gardens почти в то же самое время, когда подъехал автомобиль с джепом и ещё тремя мужчинами. Дом номер 14 явно был сейчас центром внимания. Его окружала толпа людей: водителей и их жён, мальчиков-посыльных, бездельников, хорошо одетых прохожих и несчётное количество ребятишек. Все они, раскрыв рот, пялились на дом. Полицейский констебль в униформе стоял на ступеньке и изо всех сил сдерживал натиск любопытных. Встревоженный молодой человек щёлкал фотоаппаратом. Он сразу бросился к джепу, как только тот появился. "Пока без комментариев", сказал старший инспектор, отодвигая его в сторону и кивнул Поаро. "А вот и вы, зайдёмте в дом". Они быстро вошли, Захлопнув за собой двери, и оказались в тесном пространстве у начала лестницы, крутой, как приставная. Наверху показался какой-то человек, узнал Джепа и сказал: "Наверх, сэр". Джеп и Пуаро взобрались по лестнице, человек на верхней площадке открыл дверь слева, и они оказались в маленькой спальне. "Думаю, вы хотели бы ознакомиться с основными моментами, сэр". "Не на так, Джеймсон", ответил Джоб. И так, участковый инспектор начал докладывать. "Покойница, миссис Аленсер, жила здесь с подругой, мисс Плендерли. Последняя была за городом и вернулась сегодня утром. Она открыла дверь своим ключом и удивилась, никого не увидев. Обычно к ним в 9:00 приходит домработница. Она поднялась наверх, сначала к себе в комнату, в эту самую" Затем через площадку пошла в комнату подруги. Дверь была заперта. Она подёргла ручку, постучала, стала звать, но ответа не было. В конце концов она встревожилась и позвонила в полицейский участок. Это было в 10:45. Мы приехали и высадили дверь. Миссис Салин лежала на полу, убита выстрелом в голову. В её руке был пистолет Уэбли 25-го калибра. Явное самоубийство. где сейчас находится мисс Плендерли. Внизу, в гостиной, сэр, очень невозмутимая, разумная молодая леди, скажу я вам, у неё есть голова на плечах. Я немедленно поговорю с ней, а сейчас мне хотелось бы поговорить с Бреттом. Вместе с Поаро старший инспектор пересек лестничную площадку и вошёл в комнату напротив. Высокий, пожилой мужчина поднял голову и кивнул. Привет, Джеб. Хорошо, что вы здесь. Странное тут дело. Джеб подошёл к нему, поорокинул комнату внимательным взглядом. Эта комната была намного больше той, из которой они только что вышли. В ней имелся эркер с окном, и в то время как та спальня была по-спартански простой, эта подчёркнуто маскировалась под гостиную. Стены были серебристого цвета, а потолок изумрудно-зелёным. Шторы с модернистским узором в серебристо-зелёных тонах. Диван, покрытый блестящим изумрудно-зелёным шёлковым покрывалом и множество золотистых и серебристых подушек. Высокое старинное бюро орехового дерева, ореховый комод и несколько современных блестящих хромированных стульев. На низком стеклянном столике стояла большая пепельница, полная сигаретных окурков. Пуаро Тихонько принюхался, затем подошел к джеппу, который осматривал труп. На полу, словно упав с одного из хромированных стульев, лежала молодая женщина лет двадцати семи. У нее были светлые волосы и тонкое лицо почти без макияжа. Милая, мечтательная, чуть глуповатая личика. Левая сторона головы была покрыта запекшейся кровью. Пальцы правой руки сжимали маленький пистолет. Женщина была одета в простое платье тёмно-зелёного цвета с вырезом под горло. Так в чём дело, Бред? Джеб смотрел на свернувшуюся на полу фигурку. Лежит вроде нормально, сказал доктор. Если бы она сама застрелилась, то упала бы со стола именно так. Двери и окно были заперты изнутри. Вы говорите, что всё правильно, что же тогда не так? — А вы на пистолет гляньте. Я не трогал его, жду, пока отпечатки снимут. Но вы сами увидите, что я имею в виду. Пуарой и Джеб вместе опустились на колени и внимательно осмотрели пистолет. — Я понял, о чем вы, — сказал Джеб, вставая. — Дело в повороте ее руки. Выглядит так, будто она его держит, а на самом деле нет. — Что-то еще? — Много чего. Она держит пистолет в правой руке, а теперь посмотрите на рану. Пистолет был прижат к голове прямо над левым ухом, левым, прошу заметить. Хм, заметил Джеб. Как-то не вяжется. Она ведь не могла держать пистолет правой рукой в таком положении и стрелять. Ни в коем razie, сказал бы я. Руку так завернуть можно, но выстрелить нет. Тогда всё очевидно. Кто-то застрелил её и попытался обставить всё так, чтобы выглядело как самоубийство. — Кстати, что там с запертыми дверями и окном? Инспектор Джеймсон ответил. — Окно было закрыто на задвижку, сэр, но и дверь была заперта, и мы не могли найти ключ. Джеб кивнул. — Да, не повезло. Кто бы это ни сделал, он запер за собой дверь и понадеялся, что отсутствие ключа не заметят. — Сэмбет-сэм. — Глупо, — пробормотал бельгиец. Воро, старина, не судите всех по вашему блестящему интеллекту. На самом деле, такие маленькие подробности очень часто упускают. Дверь заперта, её вскрывают. Женщина найдена мёртвой, пистолет в руке, явное самоубийство. Она заперлась, чтобы покончить с собой. Ключи никто не ищет. Хорошо, что мисс Плендерли вызвала полицию. Она могла позвать пару шофёров и высадить двери, и вопрос о ключе так и не возник бы. Да, полагаю, всё верно, сказал Эркюль Пуаро. Такая реакция большинства людей, ведь полицию зовут в последнюю очередь, не правда ли? Он по-прежнему не отводил взгляда от тела. Вас что-то настораживает? спросил Джеб. Полицейский спросил как бы между прочим, но глаза его смотрели остро и внимательно. Эркюль Пуаро медленно покачал головой. Я смотрел на её часы. Он наклонился и чуть коснулся их кончиком пальца. Это было изящное ювелирное изделие на чёрном муаровом ремешке на запястье руки с пистолетом. Шикарная вещица, заметил Джеб. Наверняка дорого стоит. Он вопросительно искоса глянул на Пуаро. Может, в этом что-то есть? Да, возможно. Сыщик отошёл к бюро, Оно было с откидывающейся крышкой, изящный под стать цвету и узору. В центре, перед красивым зелёным лакированным пресс-папье, стояла массивная серебряная чернильница. Слева от пресс-папье находился лоток для перевыхов ручек из изумрудно-зелёного стекла, в котором лежали ручка с серебряным пером, палочка зелёного сургуча, карандаш и две марки. Справа от пресс-папье находился передвижной календарь с указанием дня недели, даты и месяца. Там же стоял маленький стеклянный флакон, а в нём ярко-зелёное гусиное перо. Пуаро вынул его и осмотрел, но на перье не было чернил. Оно явно стояло здесь для украшения, не более того. Писали ручкой с серебряным пером, оно было запачкано чернилами. Взгляд сыщика упал на календарь. — Вторник, 5 ноября, — сказал Джеб. — Вчера. Все верно. Он повернулся к Бретту. — Как давно она мертва? — Она убита в 11.33 вчера вечером, — тут же ответил Бретт. Затем охмыльнулся, увидев озадаченное лицо Джеба. — Простите, старина, — сказал он. — Пришлось изобразить книжного супердоктора. На самом деле около 11 плюс-минус час, точнее, не скажу. — О-о-о! А я уж подумал, что часы остановились или что-то в этом роде. Остановились, но в четверть пятого. Полагаю, вряд ли она могла быть убита в четверть пятого. Можете даже не думать об этом. Пуаро перевернул пресс-папье. Хорошая идея, — сказал Джеб, — но все зря. Пресс-папье продемонстрировала девственно белый лист промокательной бумаги. Пуаро просмотрел другие листы, но там было... то же самое. Он заглялся мусорной корзиной. В ней лежали два или три разорванных письма и реклама. Разорваны они были только пополам, так что восстановить их не стоило труда. Просьба о денежном пожертвовании от какого-то общества помощи бывшим военнослужащим, приглашение на коктейль на 3 ноября и записка о встрече с портнихой. Реклама представляла собой объявление о меховой распродаже и каталог из универмага. "Ничего", сказал Джеп. "Но это странно", сказал Пуаро. "В смысле, что самоубийца обычно оставляет предсмертную записку, именно одним доказательством больше в пользу убийства". Джеп отошёл. Сейчас раздам поручение моим людям, а мы пойдём и допросим мисс Плендерли. Идёте, пару бельгиц до сих пор не мог оторвать взгляда от бюро и его принадлежностей, словно зачарованной. Он вышел из комнаты, но в дверях ещё раз бросил взгляд на щигльское изумрудно-зелёное гусиное перо.